Глава двадцать восьмая. Эти ноты действуют мне на нервы. Ирина и Сёма потрясенно застыли. Мартина пронесла ложку мимо рта и облила себе платье. Рогнеда и Полина Геббельс лишились дара речи. Афанасий удивленно уставился на Кешу, затем на профессора. — Что? — только и смог вымолвить он. — Это твой дедушка, Афанасий. С мрачным лицом кивнул на старика Кеша. — Сергей Иванович Никитин. «И что вы тут делаете за одним столом с этой Мегерой?» Показал он на Гиббельс. «Инокентий?» Изумленно выдохнул Сергей Иванович. «Зрение совсем не к черту. Я еле тебя узнал». «Потому что в последний раз ты видел меня десять лет назад». «Действительно», — спохватился старик. «Так ты тоже на этом Конгрессе?» «Как и Анастасия». Ну, с ней-то мы уже виделись. А это значит и есть тот самый мальчик из детдома, из-за которого мы поругались с дочерью. Профессор покосился на Афанасия и недовольно поджал губы. «Это Афанасий», — довольно жестко сказал Кеша. «Не мальчик из детдома, а сын Анастасии». «Приемный», — сказал старик. «И что с того?» «Давайте оставим эти семейные разборки на потом». Холодно произнесла Полина Геббельс. «Мне плевать, кто чей сын и отец. У нас с профессором Никитиным есть одно незаконченное дельце, и я собираюсь его завершить. Немедленно». Кеша, Сергей Иванович и Афанасий одновременно повернулись к ней и вдруг увидели направленное на профессора дуло бластера. Дед и дядя испуганно застыли. Мартина и Ирина одновременно охнули. «Я не собираюсь больше задерживаться в этом ресторане», — сказала Полина Геббельс. «Уж слишком многолюдно здесь становится. А потому давайте поскорее завершим нашу сделку, и дело с концом. Вам алмазы, а мне сферу Джамшера». «Так это она!» — воскликнул Кеша, увидев, наконец, шкатулку с шаром. «Где ты ее взял, отец?» «Купил на одной отдаленной планетке», — ответил Сергей Иванович. «Знал, что когда-нибудь мне удастся выгодно ее перепродать, но не за такую мизерную сумму». «Алмазы и ваша жизнь в придачу», — насмешливо произнесла Гиббельс. «Мне кажется, это хорошая цена. Если нет, я заберу сферу бесплатно, а в вашем теле появится сквозное отверстие». В это время к ним подкатил робот-официант. «Кто-нибудь еще готов сделать заказ?» — застрекотал он. «Сегодня у нас прекрасные шуртаки по-геонолейски. Рекомендую». «О, да у вас тут пистолет!» – удивленно воскликнул он. «Пожалуй, мне нужно сообщить об этом в службу безопасности, а вы пока можете выбрать горячие напитки». Полина шевельнула бластером. Тут же грохнул выстрел. Голова робота отлетела и свалилась на соседний столик. В зале воцарилась тишина. Даже музыканты оркестра затихли. Затем Мартина издала испуганный вопль – И все вокруг словно взорвалось. В зале началась настоящая суматоха. Крики, визг грохот бьющейся посуды. Посетители бросились к выходу, опасаясь попасть под огонь. А еще никто из них не заплатил за ужин, и они решили этим воспользоваться. Полина отвлеклась на грохот стекла. Афанасий решил не дожидаться развития событий. Он прыгнул через весь стол и ногой выбил бластер из ее руки. Ирина и Сема отпрянули назад и одновременно рухнули, споткнувшись об перевернутые стулья. Рогнеда громко завопила, Сергей Иванович и Кеша бросились Афанасию на подмогу. «Профессор!» — крикнула Полина. «Хватайте сферу!» Афанасий решил, что она обращается к Сергею Ивановичу, но Геббельс звала не его. Доктор Шлак вцепился двумя руками в шкатулку, размахнулся и ударил ей Сергея Ивановича по голове. Тот молча рухнул на пол. Кеша вернулся от удара и, пригнувшись, ринулся к старику. Мощным толчком он сбил его с ног, но шлак шкатулку не выпустил. В этот момент из толпы показались три енота. Они одновременно взмыли в воздух и понеслись к шлагу. Рикошет выхватил из-за спины красный зонтик. «Шлак!» — рявкнул енот. Старик обернулся и испуганно застыл. Сергей Иванович кинулся на него сзади, и два профессора покатились по полу. «Эй, я так не могу прицелиться!» – раздосадованно заявил Рикошет. Полина вцепилась ногтями в плечо Афанасия, заставив того завопить от боли. Ирина и Мартина бросились на Геббельс с двух сторон, пытаясь оттащить ее от парня. Но Полина оказалась сильнее и изворотливее. Удар ногой в живот отшвырнул Мартину под соседний стол. Затем Геббельс ударила Ирину. Плющ увернулась и ударила в ответ. Полина повалилась назад и рухнула, запнувшись об сцепившихся шлага и Сергея Ивановича. Но она тут же схватила свой бластер и снова вскочила на ноги. Тем временем Рогнеда протянула руку к оставленному на столе мешочку с алмазами. Грохнул выстрел, и в столешнице образовалась большая дыра с обожженными краями. Рогнеда визгом отпрянула назад. «Алмазы мои!» — грозно заявила Полина Геббельс. Она поспешно схватила мешочек и убрала его в карман. Кеша вцепился в шкатулку, намереваясь вырвать ее у доктора Шлага. Но коротышка уперся ногой ему в живот и перебросил через себя. Кеша сшиб соседний столик и с грохотом рухнул на пол. Тарелки и приборы раскатились по ресторану. Афанасий и Ирина одновременно бросились к Шлагу и вцепились в шкатулку. Профессор заверещал и принялся отбиваться от них ногами. Сергей Иванович повис на нем сзади, он тоже тянулся к шкатулке со сферой. «Никому не двигаться!» — крикнула Полина. «Иначе я буду стрелять! Отдайте мне шкатулку, и никто не пострадает!» Все замерли. Довольный шлак вырвал шкатулку из рук противников и прижал ее к груди. Покачиваясь, он встал с пола. «А теперь нам пора, господа!» — ехидно пробормотал он, сверкая красной линзой своих очков. «Столько дел еще нужно завершить, а времени в обрез!» Наши чудесные ящерки сами собой клонироваться не будут. «Верни нам алмаз, гад!» — сказал Кефир. «Иначе я тебе таких ящерок покажу!» «Полина, пристрели их!» — обратился доктор Шлак Геббельс. «Эти еноты действуют мне на нервы!» «Обязательно!» — пообещала Полина. «Как только разберусь со всеми остальными!» Она прицелилась в Кешу. «А где же твоя сестрица Анастасия?» уже прячется где-то неподалеку? Может, позовешь ее сюда, чтобы мы устроили настоящее воссоединение вашей проклятой семейки? Уже не первый раз вы встаете у меня на пути. Пора положить этому конец. «Нет — Нет! — завопил вдруг Сергей Иванович, вскакивая с пола. Полина испуганно обернулась. Профессор Никитин бросился на шлага и вырвал шкатулку у того из рук. Затем ринулся к Полине, замахиваясь шкатулкой для удара. Флаг повалился на Ирину, та не удержалась на ногах и тоже упала. Афанасий бросился ей на помощь. Полина выстрелила в Сергея Ивановича. В этот момент Мартина прыгнула на старика Никитина и сбила его с ног. Луч бластера пронесся мимо. Полина выстрелила снова, целясь в ноги профессора. Мощный лазерный луч разнес стеклянный пол под Сергеем Ивановичем, и профессор провалился в образовавшуюся дыру. Ирина и Афанасий кинулись ему на выручку, но поскользнулись на скользком от пролитых напитков полу. «Афанасий!» – испуганно крикнул Кеша, бросаясь к дыре. Но было слишком поздно. Афанасий и Ирина полетели вниз, вслед за дедом. Трещина поползла по полу, и еще несколько стеклянных плит треснуло. Все испуганно шарахнулись в стороны – Визжащая Мартина вцепилась в подвернувшегося Барменталя и провалилась в дыру вместе со своим ненавистным дворецким.